Страница 349. Раздел 5. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в древности. Страницы с 350 по 406. Страница 350. Древний Китай. Глава 34. Природная среда. Население. Хронология и периодизация истории Древнего Китая. Источники. Историография. Страницы с 350 по 355. Параграф 1. Страна и население. Древнекитайская цивилизация возникла на основе неолитических культур, сложившихся в пятом-третьем тысячелетиях до нашей эры. В среднем течении реки Хуанхэ. Бассейн Хуанхэ был главной территорией формирования этнической общности древних китайцев. Одним из центров, ранних мировых цивилизаций в течение длительного времени развивавшимся в условиях относительной изоляции. Лишь с середины первого тысячелетия до нашей эры начинается процесс расширения территории, освоенной древними китайцами. Они постепенно распространяются в южном направлении, Сначала в район бассейна Яндзи, а затем и дальше на юг. На грани нашей эры древнекитайское государство выходит уже далеко за пределы бассейна Хуанхэ. Хотя северная граница этнической территории древних китайцев оставалась почти неизменной. Пересекаясь с севера на юг, Лесовое плато, лежащее на уровне 400-1500 метров, река Хуанхэ поворачивает на восток, течет по средней китайской равнине и впадает в Бухайский залив. Русло Хуанхэ в его нижнем течении на протяжении последних тысячелетий неоднократно перемещалось. Изменялась и конфигурация береговой линии Бухайского залива, непрерывно отступающего под воздействием речных наносов. Несколько тысячелетий тому назад вся долина Хуанхэ была покрыта лесами, полностью истребленными к настоящему времени. Климат этого региона последовательно изменялся от более высоких к более низким среднегодовым температурам при общем понижении уровня увлажненности. В четвертом-втором тысячелетиях до нашей эры в районе среднего течения Хуанхэ водились слоны и носороги, Топиры и бамбуковые крысы. В поймах рек были обширные заросли бамбука. В эпиграфических памятниках второй половины второго тысячелетия до нашей эры мы находим сведения об обильных осадках, длительных дождях, которые шли с перерывами весь год. Мягкие аллювиальные почвы в долинах Хуанхэ и ее притоков создавали весьма благоприятные условия для занятия земледелием. Поэтому до первого тысячелетия до нашей эры поселения размещались в непосредственной близости от русла рек на невысоких лесовых террасах, а значительные пространства Среднекитайской равнины оставались неосвоенными. Пойменное земледелие привязывало людей к реке, и это было чревато серьезной опасностью. Не случайно в ранних памятниках письменности древнекитайское слово «несчастье» Записывалось иероглифом, изображавшим разлившуюся водную стихию. Повышение уровня воды в реках постоянно грозило губительными наводнениями, бороться с которыми люди еще не умели. Страница 351. Существенные изменения произошли лишь с середины первого тысячелетия до нашей эры, когда широкое распространение железных орудий позволило древним китайцам выйти за пределы речных пойм. Они научились возделывать твердые почвы, что создавало условия для более равномерного размещения населения и освоение всей территории современного Северного Китая. Палеоантропологические находки, относящиеся к эпохам неолита и бронзы, свидетельствуют, что восточные монголоиды преобладали на этой территории. В нашем распоряжении нет и, надо полагать, никогда не будет прямых данных о том, На каких языках говорили люди, населявшие бассейн Хуанхэ в неолитическое время? Можно лишь предполагать, что создатели культуры, крашенной керамики Яншао, пятое четвертое тысячелетие до нашей эры были протосинотибетцами вытеснившими и частично ассимилировавшими более древнее полиоазиатское население. Вероятно, инская этническая общность, второе тысячелетие до нашей эры, возникла в результате смешения одной из групп прото-синотибетцев с племенами южного происхождения. Другая, более западная группа прото протосинотибетцев стала основой формирования джоуской этнической общности. На базе взаимодействия инцев и джоуцев в первом тысячелетии до нашей эры в среднем течении Хуанхэ складывается древнекитайский этнос. В формировании его принимали участие также и соседние этнические общности, говорившие на пале азиатских на севере и аустроазиатских на юго-востоке языках.